Глава 27. Затерянный лес. Маркус. Оказавшись в обители духа леса, я предпочитал называть настоящего хозяина, замер от разочарования. Внутри скалы располагалась большая квадратная зала, обставленная как гостиная в доме любого лорда. Ни тебе магических порталов, кругов, сверкающих сфер, ни жутких чучел кого бы то ни было, или хотя бы тошнотворного запаха, тьмы, ползущих теней, Даже коллекции банок-склянок со смутно угадываемым содержимым или засушенных трав, развешанных под потолком. Ни кровавых алтарей, ни стопок древних пыльных книг. Ничего из этого. Что же это за обитель мощного лесного духа? Ну хорошо, даже налогово-предводителя нечисти не тянет. Обычный дом знатного вельможа с диванами, разными столиками, тумбами, шкафами и короткой лестницей, ведущей наверх. Синяя каменная плитка под ногами, создающая эхо шагов. Картины в рамках, канделябры со свечами, закрепленные на стенах, и внушительные вазоны на полу, в которых букеты свежих роз качались на высоких стеблях. Только отсутствие окон выдавало странное местоположение жилища. Первое, что мне подумалось, это все морок, не настоящее. Однако я подошел к первому дивану с темно-зеленой обивкой, провел рукой, коснулся столика, чувствовались и крепкое дерево, и бархатистая мягкость ткани. Заметил возле шкафа зеркало в полный рост, покрытое сеткой трещин, словно кто-то ударял по полотну и не один раз. Я с интересом разглядывал себя сквозь негладкую, сколотую поверхность. Волосы прилично отросли, стали темнее, скулы с колючей щетиной заострились, взгляд стал злым, диким, вместо полуулыбки оскал, будто отражение хотело показать зверя, а не человека. Ногой вид мой совсем не смущал, поджарое тело с буграми мышц Широкие плечи и рельефный торс, а также... Да, как приятно было почесаться. Но зеркало показывало залу позади меня, и зоркий взгляд упал на шкатулку на узкой тумбе около лестницы. Не собой же любоваться я пришел в самом деле. В тяжелой шкатулке, вырезанной из голубого камня, лежал перстень с переливающимся минералом. Взяв его в ладони, я ощутил прилив сил, на секунду представив могущество, заключенное в нем. Поскольку одежды на мне не оказалось, рискнул надеть перстень на палец. Амулеты цепочка на шее тотчас засветились, запылали, обжигая кожу, а в голове раздался глухой, изможденный голос. Наконец-то мы встретились, Маркус. Ты дух леса? Не только, но теперь да, зови меня так. Я почувствовал тебя, едва твои лапы перешагнули границу затерянного леса. Вел к цели, как мог, хотя не в моих силах уже оказывать такую помощь. Я такая же пешка в руках судьбы, как и ты, мой смелый волчонок. Столько хочется рассказать тебе, но время дорого. Скоро вернется темный владыка, а твои друзья едва не расстались с жизнями. Я внутренне похолодел, но одновременно терпел из последних сил прикосновение раскаленной побрякушки. Надломленный голос продолжил. «Беги же, Маркус, быстрее беги и заверши то, что начал. Я стану свободным и выполню твое желание». Сердце бешено стучало, близилась трансформация. Эх, успеть бы спуститься на двух ногах! Выбегая из прохода с голубоватым сиянием, я спросил, что нужно делать с камнями. Но дух молчал. На шее и груди до сих пор горел след от цепочки с амулетом. Я прикоснулся и почувствовал шрам, словно по кругу выжгли тонкое клеймо. Лишь ступни коснулись замерзшей тусклой земли, как тело заломило от обращения. Еле успел снять перстень с пальца, зажмурился, Словно иглы вонзились в слабое человеческое тело, затем молот разом прошелся по всем костям, а на выдохе невидимый палач смягчил пытку, отпустил уже волка на волю. С тоской вспомнил магические зелья старейшин, позволяющие почти без боли переходить во вторую сущность. Вокруг звенела тишина, нехарактерная для леса, даже туман исчез. Я догадывался о причине. Пока нечистый хозяйничает здесь, магическая атмосфера прислушивается к его мыслям и желаниям, заставляя все и всех меняться. Я осторожно прихватил перстень зубами и помчался к месту встречи с Еленой и Пафнутом, стараясь уходить с широких основных троп. Оказавшись на поляне, заметил Елену. Она лежала на ворохе сухой серой листвы, покрытой инеем. Волчица не отозвалась на мысленный голос. Белоснежное тело оставалось неподвижным. Волчье сознание взорвалось болью, а шею сдавила горячая цепочка. Голос духа леса прошелестел. «Это ловушка, убегай!» Секундное сомнение, движение носом в попытках уловить ее запах, и, разворачиваясь в другую сторону, бегу дальше. Дух леса прав. То был морок или новая магическая игра, но я должен найти соратников, своих друзей. Тучи превратились в плотный купол, вытесняя нахальную луну, дарившую небольшую видимость. «Снова густая темнота, как смола, мне остается ориентироваться на запахи, которых нет». Взвыл от безысходности и мысленно обратился к духу, уверенный, что он услышит, но вряд ли ответит. «Почему я чувствую только ее? Чья это шутка? Моя любимая ждет меня дома, но...» «Нет ответа, нет направления, ничего нет, я запутался во всех смыслах». Впереди померещился призрачный силуэт, окутанный слабым сиянием. Бегу вслед за ним, успевая приблизиться, рассмотреть. Да ведь это Лина. Длинные волосы струятся по плечам, широкий пояс перехватил невесомую талию. Но что же это? Снова закрыты глаза? Призрак шепчет чужим голосом. Вспомни пророчество. Скорее, Маркус, ты должен спасти. Еще шаг навстречу, ближе, и мысленно молю ее не исчезать. Мой разум, мой рассудок в ней подсказка, помощь, спасение, и что греха таить, единственный источник света, но ее слова снова загадка. Кого я должен спасти? Какое пророчество? В памяти проносятся странные слова Ерзила, но никак не могу сообразить, к чему они. Разве не о чародейке друга там шла речь? Лина протягивает руку, словно хочет коснуться, да только призрачное тело уносится вдаль так быстро, что не успеваю среагировать. Мчусь следом, прыгаю через ямы, обхожу колючие заросли, удивляюсь на ходу безошибочному направлению даже раньше, чем осознаю. Очертания лесной территории будто светятся таким же призрачным сиянием, поэтому легко различаю путь. Невнимательный, глупый, ругаю себя, ведь оборотень должен раскусывать такие фокусы на раз. Оборотень, волк. Но одна мыслишка все же застревает и зудит. «Именно что волк, ты истинный волк в этом лесу, и место принимает тебя. Не сопротивляйся, следуй за своей волчицей, и скоро ты увидишь все блага магической чащи». Вновь непроглядный мрак. Лина-призрак сгинула, я остановился отдышаться. Совсем рядом услышал вой охотницы, почуял ее запах. Тревога, волнение рванул наугад на звук, понадеявшись на ловкое и мощное волче тело. Белая шкура выделялась на фоне чернеющей пустоты, которую я вынужден был принимать вместо леса. «Елена?» Волчица стрельнула голубыми глазами, морозный воздух наполнился радостью и спокойствием. Мысленно улыбнулся. «Да, я тоже рад видеть тебя живой. Нет, я счастлив», – участливо дополнило сознание. «Я думала, ты…» – нас прервал леший, возникший рядом из ниоткуда. Я невольно вздрогнул и ощерился, шерсть встала дыбом. «Серый, а мы вот...» «Так, с меня хватит этих загадок. Скажите вы оба, только честно. Вы тоже не видите в этой гадской темноте? Или только мне так везет?» «Я-то вижу. Лес продолжение меня», – пожал плечами Пафнут. А я снова отметил про себя, что увидел это движение только благодаря белому фону в виде охотницы позади него. Елена терзала мое сердце глубиной проникающего взгляда. «Давно?» «С самого начала? Стоит только Луне скрыться, и я словно ослеп». Показалось, что она усмехнулась, чуть приоткрыла пасть. «Сопротивляешься. Но оставим разговор до другой поры. Нечистый наверняка уже знает, кто причастен и зачем затевался спектакль. Ты добыл перстень?» «Да, это было нетрудно, благодаря вам. Все получилось с зайцами?» «Я прогнал их из норки», – пропищал Пафнут. Он выглядел виноватым и смущенным, будто кто-то должен был отругать его за это. Ну, молодняк, жалко стало. А потом уж поджег корягу и сухую листву. Охотница охраняла меня. «Я следила за появлением упырей и костлявого», — фыркнула она. «Много чести для твоей охраны». Потом мы удирали вдоль окраины, едва разгорелась. Так этот застрял своими лапищами меж ветвей, на силу вырвало. По следу уже неслась нечисть, пришлось петлять, сбивая их с толку. Леший не мог сдержать нежных благодарных чувств и с улыбкой прикоснулся к макушке волчицы. Ее грозный рык заменил слова «Только попробуй еще раз меня погладить, разорву в клочья». Усмехнулся их перепалки, расслабился на несколько минут, но все же спохватился, опомнился. «У нас мало времени, дух леса здесь, он слышит нас. Ну, у меня уж точно. Пафнут, камни у тебя?» Обиженный леший кивнул, развязал грязный кулек и высыпал камни на черноту земли. Луна показала свой бледный глаз из-за туч, и я зло подумал. «За что такая милость желтобокая?» «Ну ничего, вот-вот мы расстанемся с тобой навеки, и больше ты не посмеешь играть со мной». Уверенность в скором освобождении придала сил. Я вдруг понял, как следует провести обратный обряд, но не хватало одного элемента. В голове проскрипел голос. «Все верно, нужна кровь». Я рассказал Лешему, что нужно делать, и он стал раскладывать минералы на семь сторон, кряхтя каждый раз, когда приходилось сгибать огромное тело. Волчица подошла ближе, оглянулась на пофнуто и уткнулась носом мне в шею. Мне показалось, что она хотела прошептать эти слова, но мысленная связь не позволяла различать уровни звука. Вышло немного сумбурно и рвано, но все же нежно. Именно так я понял для себя. «Ты заслуживаешь быть вожаком». И в другой жизни, при другом выборе, если бы... В общем, рада знакомству с тобой. Ты сразу покинешь лес, так ведь? Сразу отправишься к Лине и передай ей, что я... Ну, сам знаешь». Я кивнул, не в силах ответить. Да и что я мог сказать? Она отвернулась, принюхиваясь, Лес изменился. Даже я почуял это. Запах был странный, ни с чем не сравнимый, новый. Поляна оказалась открытым, незащищенным местом, а Пафнут подался в дальние заросли. Елена смотрела в сторону огромного необъятного дерева с зеленой кроной. Единственное яркое пятно среди осеннего уныния. Но его как будто не существовало несколько минут назад. Звериное нутро не могло обмануть. Мы подошли ближе, заметив наконец Пафнута. Он, как и мы, задрал голову вверх, разглядывая диковинный живой столб, пронзающий небо. «Это что, сосна?» «Да нет же, разве это иголки? И запах другой». «Это тис. Редкий и древний, как сам лес. Но не было его тут отродясь», – пожал плечами леший, в руке которого остался последний камень. «Про такое дерево легенды ходили, мне помнится. Оно ядовито, убивает всякого, но при этом…» Елена занервничала, ее тревога передалась мне. «Не зря мы почувствовали это. Со стороны поляны открылся магический портал, из которого предводитель нечисти выпал». Он с трудом поднялся на ноги, его шатало, каждое движение сопровождалось мукой, которая исказила белое сухое лицо. Опираясь на посох, он приблизился к нашей троице. «А ты не понимаешь добрых слов, да, щенок?» Голос предводителя заполнил все пространство, гремел, разрастался, рассыпался эхом и клочками плотного тумана. «Дважды ты испытывал мое терпение, но этот раз станет последним!» Леший вышел вперед, загораживая нас с Еленой. Он слегка поклонился, заискивающе поглядывая на нечистого «Повелитель...» «А, и ты здесь. Славно служишь, Леший, я смотрю. С тобой разберусь позже». Пафнут склонил голову, но продолжал стоять довольно близко. «С белой шкурой спелся, князь. Я же говорил, что это мой лес. Или ты думал, что стащить перстень будет достаточно?» Он засмеялся, раскинув руки в стороны, но пошатнулся и схватился за посох, вырезанный из молочно-белой кости. «Не хотел бы я встретиться с животным, которому эта кость принадлежала». Елена была готова наброситься на высокого костлявого старика, что еле стоял на ногах, но я зарычал на нее, это обманчивая слабость. «Не в перст, не его сила. Мне хватило ума понять это еще в первый раз». Зайчик тотчас сотворил новое окно в пространстве и вытянул оттуда меч с голубым камнем в эфесе, отбросив посох. Я прыгнул в сторону, обошел пофнуто. Елена исчезла за величественным деревом. Страх исчез. Я смотрел прямо повелителю в глаза, горящие ненавистью, но в них было еще кое-что боль. Я решился сыграть на его чувствах. Ты врал мне, нечистый, с самой первой минуты врал. Ведь это твоя сумасшедшая ведьма. Твоя дочь обрекла меня, весь мой род на мучение. Как она умирала, зайчик? Ярко ли горела в пламени собственного безумия? Старик перехватил меч двумя руками, направляя острие на меня. Глаза заволокла темнота, словно в него вошел сгусток ночи. Заткнись, сукин сын! «Тени прошлого никогда не отпустят тебя. Эта боль будет терзать снова и снова. Твоя дочь, твоя плоть, такая же черная и мерзкая, бездушная тварь, приносящая только горе и смерть. Ты ничего не смог сделать тогда, не сможешь и сейчас». Предводитель закричал и бросился на меня. Сбоку выпрыгнула Елена, мощными лапами стараясь повалить нечистого. А я едва успел увернуться. Схватил зубами край плаща темного властелина и потянул. Меч опасно описал полукруг совсем рядом с носом волчицы. Пафнут растерянно стоял около ствола, вглядываясь в только что закрывшийся портал. Он опустил последний камень на землю, и все семь минералов мгновенно засветились, образовав тонкие магические линии, соединяющиеся в центре, там, где стоял я. Все верно, ведь перстень был у меня в пасти. Амулет обжег шкуру, голос в голове затрещал. Берегись, это морок. Время замедлило бег, или только мне так почудилось. Предводитель разворачивается к Елене, лезвие задевает слепящую белизну шерсти, но я успеваю обернуться. Еще один предводитель возник секунду назад около Пафнута. Второй такой же меч безжалостно пронзает его, нечистый наклоняется и шепчет оседающему на землю лешему. «Ты предал меня, леший, а за это принято отнимать жизнь. По закону, по моему закону». Кажется, что я двигаюсь слишком медленно, но бросаюсь с бешеным оскалом к двойнику и к лешему, кричу и рычу «Нет, Пафнут!». Но цепочка вновь удушает и дух леса предупреждает. Поздно, спасай охотницу, надень амулет на нее, пусть обернется человеком. Я постараюсь помочь, не подпуская темного владыку к посоху. Светящаяся фиолетовыми линиями земля начинает дрожать, трескаться, белый посох скатывается прямо к моим лапам. Я не в силах оторвать взгляда от лешего, от друга. Он уже не дышит, голова безвольно опустилась на могучую грудь, глаза потухли. Морок предводителя возле Елены растаял в ночной тьме, но она уже истекает кровью. Слишком быстро льется алый поток, я бросаю взгляд на настоящего зайчика. Бездна смотрит на меня его глазами, рот скривился, жуткий каркающий хохот вырывается, как будто из горла. Он расправляет плечи, двигается ко мне, время снова замирает на неуловимые секунды. Не упусти момент, Маркус, у тебя только один шанс. В один короткий прыжок, оказываясь около волчицы, срывая лапой амулет, зубами протягивая через неподвижную голову застывшими голубыми глазами, успел. Трансформация происходит мгновенно. Елена в человеческом теле лежит на ярко высвеченной земле. Рана в боку все еще кровоточит, амулет на шее пылает магическим огнем. Нас окутала дымка. Невесть откуда взявшийся ровный круг замерцал желтым. Перстень вынырнул словно из воздуха и плавно опустился на ладонь девушки. Я и сам не заметил, как он выпал из моей пасти. Должно быть, пока возился с побрякушкой. Поднимаю глаза и замечаю предводителя. Он совсем близко, лицо его почернело, голос гремел. «Что ты задумал, проклятый? Все кончено!» Показалось, что он приподнялся над землей и стал выше, больше, разрастаясь как тень, будто хотел заполнить собой весь лес. Каким-то чудом улавливаю движение ее руки. Охотница жива. Обнажив клыки, бросаюсь на него. Вперед, взлетаю невыносимо высоко, но это лишь ощущение последнего прыжка, соном оставшихся сил и я оказываюсь позади темного владыки. Он не ожидал, он удивлен, как и я сам. Посох передо мной, но что надлежит делать? Некогда размышлять, хватая зубами за край и мчусь на нечистого. Навершие костяной трости вдруг загорается ярким зеленым светом, а пространство невыносимым писком, так что уши заложило даже у костлявого. Превозмогая гадкий и надоедливый звук, достигаю цели. Посох задел живот предводителя, зеленый свет словно парализует его, и меч падает из почерневших рук. Но я не останавливаюсь и со всей мощью толкаю свое оружие дальше. Мы двигаемся вдвоем, хотя я надеялся, что смогу проткнуть темную плоть. И вот уже через несколько секунд нечистый упирается в ствол древесной махины. ветви мгновенно опутывают его немощное тело, распластав руки и ноги, не давая возможности пошевелиться. Сияние посоха прекращается, а я только сейчас замечаю, что совсем рядом, стоя на коленях и крепко держась за крючковатые, выпирающие из земли корни, Елена шепчет слова на незнакомом языке. Ногая, с бронзовой кожей и темными волосами, она словно светится во мраке, глаза ее закрыты, а на пальце переливающийся перстень. Как будто чувствуя мой растерянный взгляд, она резко оборачивается и глядит бесконечной небесной синевой, голос тверд и спокоен. Теперь ты исполнил пророчество до конца. Дух свободен. Елена поднимается с земли и направляет кольцо на предводителя. Подходит ближе без опаски. Камень тянется к нему, желая воссоединиться. Елена. Но она не хочет слушать меня. Темный владыка ухмыляется. Меня невозможно уничтожить, глупцы. Я есть тьма. «Ты понесешь иную кару. Да, твоя сущность бессмертна, как и суждено, но станешь вечным пленником древа смерти. Яд в тебе, как и яд в этом великом Тисе. Со стволом срастешься, в камень обратишься. Нет пророчества о том, кто способен срубить древо смерти. Не родится он во веки веков. Так же и ты навечно останешься здесь, темный владыка. Обрети покой». «Древо смерти», «Великий Тис» – отсыл к легендам о дереве смерти и бессмертии, упоминаемых в слове о полку Игореве, Энеиде, в метаморфозах Овидии и в других литературных источниках. Последний вздох сорвался с губ нечистого. Елена соединила ладони, повернула их, указывая двумя пальцами на зайчика. Перстень ослепил всю поляну, мерцая, как упавшая с неба звезда, отчего и попятился и зажмурился. Когда открыл глаза, предводителя нечисти уже не было. Вернее, он был, но как бы внутри дерева. Стал его частью, и об этом позже мне поведала Елена. Да и она больше не была собой. Дух леса потребовал с нее цену за спасение жизни. Теперь она стала хозяйкой затерянного леса. Почетно, конечно, но на деле это означало несколько иное. Добровольная пленница, обязанная исполнять волю самого духа, пока не найдется преемник, или сам дух не возвратится в свою обитель. Я вспомнила свои прабабки, княгини Валерии, ведь старейшины говорили о ее подобном служении, но в качестве помощницы, а не хозяйки. Прежде чем узнать эти подробности, мы кинулись к Пафнуту. Он замер, как деревянная кукла, огромная и неподвижная, сидящая вала фиолетовой лужи. Прости меня, Пафнут, я не должен был допустить этого. Слова отчаяния вырвались невольно. Мне было невыносимо жаль сознавать, что мой удивительный спутник и друг Больше не расскажет легенд о лесе, не рассмешит и не заставит переживать. Мне больше не почувствовать себя волком, достойным его искренней благодарности и странной привязанности. Мысль, что я предал его, убил своим промедлением, принес в жертву, резала сердце. Уткнулся носом в его плечо, прощаясь. Елена, выглядевшая так непривычно в человеческом обличии, закрыла его глаза цвета молодой листвы, бессмысленно созерцающая пустоту этого мира. Прошептав что-то, она коснулась перстня, и вокруг лешего вмиг раскинулся благоухающий сад с сочными побегами и душистыми цветами. Показалось, что он счастливо вздохнул, и губы замерли в улыбке. Должно быть, он мечтал об этом. Елена дала мне еще минутку, а потом тихо проговорила. «Маркус, ты не виноват. Он тоже обрел покой рядом со своим повелителем. Как бы он ни относился к тебе, темный владыка занимал в его сердце гораздо большую долю. Много веков он был с ним и до последнего не верил, что это ничего не значило. Она проговорила фразу на чужом языке, взмахнула рукой, и земля приняла лешего, втянула в почву, оставив на месте его гибели цветы и молодые побеги. Такая неестественная яркость среди ночи, да еще поздней осенью. Я посмотрел на Елену. Другая. «Величественная, мудрая, недосягаемая и прекрасная. Дух леса говорил ее устами. Это он дарил силы и творил чудеса. Я понимал это, но все же она сама была рада такому исходу. Не сопротивлялась, а словно стремилась к невероятным возможностям. Даже не зная, что я почувствовал тогда. Восхищение, граничащее с разочарованием, или радость за нее пополам с грустью. Что ж, у каждого свой путь». А мне тоже нужно решать свою судьбу.